Глава четвертая Я на секунду замер перед дверью, глубоко вздохнул и, открыв, шагнул на базу богоборцев, где мне предстояло служить. Алена была права, одаренные на физру не ходили. Преподаватель меня сразу завернул, объяснив, где найти команду, к которой я теперь был приписан. Да, у одаренных имелось много льгот, но при этом не меньше обязанностей и служить они должны были все, невзирая на пол, начиная с 14 лет после получения паспорта. Естественно, детей никто на убой не гнал, и это скорее напомнило тренировочные лагеря бойскаутов, но нельзя было отрицать, что они занимались реальным делом, зачищая разную мелочь снимая значительную нагрузку со взрослых, ну а попутно набирались опыта как в бою, так и во владении даром. Наличие своей команды в колледже или вузе значительно повышало статус, так что для одарённых ресурсов не жалели. Своя тренировочная база, спортзал, врачи и ещё много чего, тем более что в основном сами дети были из очень небедных семей, поддерживающих своих чат материально. Всё это теперь было доступно и мне. Вот только сейчас волновало меня в последнюю очередь. Зато я очень переживал, как отнесётся группа к новенькому, особенно после вспышки Екатерины. «Можно?» Я стукнул пару раз в дверь кабинета наставника и, не дожидаясь ответа, распахнул её, входя. «Здравствуйте». На меня уставилось четыре пара внимательных глаз. Три принадлежали симпатичным девчонкам. Последним оказался пожилой мужчина, сидящий за рабочим столом. Я внимательно огляделся. Честно говоря, не ожидал, что попаду в команду, где все, кроме меня, будут девушками. Да ещё весьма привлекательными. Все три оказались красавицами, хоть были абсолютно разными. Хотя почему три... Катя, несмотря на взрывной характер, тоже выглядела на пять с плюсом и тоже отличалась от подруг по команде. «Виктор Орехов!» — поднялся наставник и, слегка прихрамывая, вышел из-за стола ко мне, протягивая руку. «Добро пожаловать. Мы как раз тебя ждали. Меня зовут Олег Евгеньевич, я, как думаю, ты уже понял, наставник вашей группы. Нам как раз одного человека не хватало, так что...» «Значит, это правда?» С грохотом распахнув дверь, в кабинет ворвалась Екатерина. «Вы променяли Наташу на вот это?» «Катерина!» — повысил голос Олег Евгеньевич. «Выбирай выражение». «А что, это не так, что ли?» Хоть девушка уже не полыхала, но сильно спокойнее от этого не стало. «Вы все обещали, что это временно и скоро ее вернут, а теперь приходит какой-то ушлепок». «Катерина!» — рявкнул наставник так, что стекла задрожали, а девица тут же заткнулась. «Я не потерплю оскорблений члена команды». «Ты вправе ждать подругу, но не презирать товарищей, которые будут прикрывать твою спину в бою». «Да, будут, потому что пока Наталья не вернется, команда у вас неполная, а такую я не имею права выпустить в поле. Но если вы будете просто сидеть на базе, пропустите аттестацию и вас распустят». «Вот так, да?» — психанула девчонка, отчего ее глаза снова начали светиться, а потом повернулась к подругам. А вы чего молчите? Хотите, чтобы Наташку поменяли на этого урода? Нам он, в принципе, никуда не упал, отозвалась довольно спокойным голосом одна из троицы, слегка раскусая брюнетка, выделяющаяся весьма оригинальной прической и обилием пирсинга. Но Олег Евгеньевич труд тему толкает. Хз, когда Натаха камбэкнется, а мы в цейтноте так-то. И если диску условим то всё, туши свет, текай с городу. Сама знаешь, что у меня за траблы. «То есть какая-то бумажка для вас дороже подруги?» — окончательно взбеленилась Катя. «И вы готовы продать ее за жалкую подачку?» «Ты не имеешь права так говорить». Блондинка с длинными прямыми волосами, расположившаяся в углу, вдруг встала и подошла вплотную к вспыхнувшей красноволосой. «И не смеешь говорить, что мы предали Наташу. Ты прекрасно знаешь, как важна для нас эта аттестация, и она знала то же и сама просила готовиться без нее, если решение вопроса затянется. А ты сейчас психуешь из-за того, что, когда искали человека на временную замену, не посоветовались с тобой. И да, мне он тоже не нравится, но я понимаю, что это необходимо. И девочки тоже понимают это, правда же?» Оставшиеся кивнули, не сводя глаз с подруги. «При этом, похоже, никого кроме меня не волновало, что та горит в буквальном смысле этого слова». Блондинка при этом стояла настолько близко, что мне даже страшно стало, что она сама может вспыхнуть. Но даже наставнику на это было плевать. Ну, как минимум с виду. Однако и сама Екатерина, по всей видимости, успокоилась и через пару секунд потухла, отчего я с облегчением выдохнул. Вот не зря богоборцев хоть и уважали, но боялись. А как по-другому относиться к человеку, который в любую секунду может или вспыхнуть, или обледенеть, или того хуже? Я поморщился, вспомнив, что сам теперь тоже один из них, и меня тоже будут бояться, хотя сам ничего подобного сделать не мог. Я вообще как богоборец пока не мог ничего. Извини, Тань, я не это имела в виду. Катя виновата поглядела на блондинку. Но мы же хотели все вместе пройти испытания, чтобы всем им доказать, как они ошибались. А теперь получается, будто мы предаем мечту. А что, нам Риле нужно было сразу ливнуть? Вдруг зло высказалась всё та же неформалка, поднимаясь со стула. «Кто знал, что Натус рубит «Никто. А сейчас все только и ждут, что мы с Фейлим. Сори, Кать, но я пас. Я хочу доказать всем и прежде всего отцу, что гожусь не только на роль племенной кобылы. Если с этим нубасом нас допустят до аттесташки, я за него. Любой движ лучше, чем беспонтовый чилить, пока за зад не возьмут». «Хорошо», — прорычала потухшая, но не успокоившаяся Екатерина. «Раз вы все за новичка, можете долбиться с ним в дёсны, но я в этом фарсе участвовать не буду!» И выскочил из кабинета, громко хлопнув дверью. Наставник тяжело вздохнул и покачал головой. Остальные девчонки, казалось, не обратили на это внимания. Блондинка снова села на своё место, развалившись на стуле, а остальные остались абсолютно невозмутимыми. И глаза всех четверых скрестились на мне. Я невольно поёжился. «Вот уж точно чего я не ожидал, так это того, что стану яблоком раздора в команде, впервые появившись. Но и бежать возвращать девушку я не собирался, а уж тем более уходить из команды. Пусть сами со своими тараканами воюют, я тут не при делах». «Она успокоится и вернётся», — повернулся ко мне наставник. «Не переживай. Давай присаживайся, будем знакомиться». Я пожал плечами и плюхнулся на стул напротив девушек. «Вот уж не хватало за какую-то бешеную девку переживать». Как мама говорила, захочет жрать, вернется. Остальные, видимо, придерживались того же мнения, тем более, что знали подругу куда дольше меня. Отлично. Наставник устроился за столом. Сначала представлю новичка. Итак, Виктор Орехов, 16 лет, с этого момента будет в нашей команде на роли бойца ближнего боя. Ранка Даренова, временно «Ф», направление «Талант». Правда, какой именно, пока установить не удалось. Последние слова вызвали среди девушек некоторое оживление, впрочем, не слишком бурное. Хотя это я себя обманывал, поскольку ждал несколько иной реакции, чем простой обмен взглядами. Похоже, мои данные не слишком их впечатлили, хотя глупо было ждать чего-то иного. Всё-таки это я в обществе, богоборцев, новичок. А вот они наверняка насмотрелись на талантливых одарённых, до которых мне не в жизни дотянуться. Однако поэтому не стоит относиться к Виктору с пренебрежением. Тем временем продолжил Олег Евгеньевич. Он, пусть богоборец, еще только начинающий, но уже имеющий на своем счету пару весьма солидных духов. Помните, неделю назад в Центральном районе оранжевую тревогу объявляли из-за упыря? Так вот, это он его упокоил. «Соло?» С сомнением в голосе протянула неформалка, а ее подруги, оживившись, просканировали меня взглядами с головы до ног. «Это Эфранкта. Рили?» really «Более чем», — усмехнулся наставник. «Я вам больше скажу». Завалил вити его вилкой для барбекю, вогнал в шею и всё, упырь кончился. Так что Беронни безосновательно подозревает, что у нашего нового коллеги талант мгновенного убийства. Жаль, только подтвердить не удалось. При испытании на натуре произошло ЧП, и вместо запланированной обдерихи в ловушке оказался Виндиго, которого наш герой успешно уконтрапупил. Только это закрытая информация, так что никому. У меня ощущение, что уже весь город в курсе и все исключительно по секрету, буркнул я в Тане, наслаждаясь неожиданной минутой славы и удивленными взглядами девчонок. Далеко не все, покачал головой мужчина. Но от команды такое скрывать глупо. Вам вместе драться и при схватке с духами любая информация может спасти жизнь. Далеко не всегда удается верно идентифицировать опасность, так что на операции вы должны быть готовы ко всему. И это тебя касается прежде всего. Девочки всё-таки получили первоначальную подготовку, неплохо владеют своими дарами, а ты человек новый, лишь недавно примкнувший к нашему обществу, и мало в чём разбираешься. Поэтому я предлагаю серьёзно подумать, готов ли ты рисковать жизнью, и прежде всего не своей, а своих товарищей и невинных жителей, которые обязательно пострадают в случае твоей ошибки. Если уйдешь сейчас, обещаю, никаких проблем у тебя не будет». Я помогу оформить бумаги, будешь жить обычной жизнью, разве что пару раз в год встречаться с инспектором». «Ну уж нет. Я зло оскалился. Про...» «Извиняюсь, профукать свой единственный шанс что-то изменить — это ж каким дураком надо быть. Можете считать меня чистолюбивым му**ком, но что мне светит, если я сейчас уйду? Скучная серая жизнь без возможности добиться каких-либо высот — «Даже если меня оставят в этом колледже, шансы поступить в нормальный вуз или найти престижную работу стремятся к нулю. Кто возьмёт парня из деревни, когда кругом хватает гораздо более привлекательных вариантов? Ладно бы я был гением или там умел что-то эдакое. Так ведь нет, вы сами говорите, что не знаете, что у меня за талант. Так что я останусь. Не ради защиты людей и прочего пафоса, а ради себя». «Что ж», — усмехнулся наставник, внимательно глядя мне в глаза. «Мотивация не хуже и не лучше, чем у других. Главное следи, чтобы чистолюбие тебе глаза не застило. Все-таки наша главная задача — это именно то, что ты пафосом назвал. Защита человечества. И пока ты делаешь свою работу, никто слова тебе не скажет, если будешь получать за это определенные преференции. Во многом на этом сейчас и стоит общество богопорцев. Он в США даже герой по найму есть». Спасают людей онлайн под прицелами видеокамер, и с ними компании рекламные контракты заключают. Так что ничего постыдного в твоём стремлении нет. Но мы отвлеклись, девчонки заскучали. Троица красавицы на самом деле разве только не зевала. Блондинка так вообще достала смартфон и залипала на ролики в ТикТоке. Правда, под суровым взглядом наставника стушевалась и быстренько спрятала гаджет. Остальные тоже приняли заинтересованный вид. Мой спич о собственной меркантильности их ничуть не смутил, и то хлеб. «Начнем по порядку», — продолжил Олег Евгеньевич. «Знакомься, Дара Доржеева, наша лучница и один из сильнейших бойцов в команде». «Йоу!» Все та же девица с дредами на почти лысой голове показала жест Виктория, здороваясь. «Как говорят в наших степях, велком. «Юмористка», — хмыкнул наставник, но этим и ограничился. «Ранг С, направление, естественно, объектор. Ты вообще хоть немного в теории разберешься?» классификации направлений, ранги одаренных». «Ну так, в общих чертах», — покраснел я, потому что стыдно было сознаваться, что для меня все это темный лес. «Понятно», — усмехнулся наставник. «Тогда слушай. Богоборцы, как известно, произошли от последователей богов, восставших против своих покровителей и изгнавших их с земли. Куда конкретно ученые спорят до сих пор? Греки считали, что в Тартар, скандинавы верили, что в Хельхейм, ну и так далее». Почти у каждого народа было своё название для этого места, однако сейчас не об этом. Так вот, когда боги ещё жили с людьми, они вручали избранным из паствы дары. Кому-то магические артефакты, кому-то знания, родство со стихией, а кому и особый талант, как тебе вот. Причём он мог быть любым, от пения до умения сбивать плевком мух в полёте. Вот ты смеёшься, а это документально зафиксированный факт, и род богоборцев с таким даром до сих пор живёт в Италии. Как несложно догадаться, его родоначальник был последователем Диониса, потому что иначе, чем по пьяни, такой бред придумать невозможно. Я кивнул, не переставая улыбаться, как идиот. Да, можно сказать, что мне еще повезло все-таки, какой бы талант у меня ни был, он применим в бою. А вот что бы я делал с чем-то подобным, даже не представляю. Хотя, с другой стороны, мирный талант тоже отличная вещь. Вон, говорят, в той же Америке популярная певица Элиш зарегистрирована как одарённый ранга Б с талантом в пении. Так уже 15 платиновых альбомов за три года продала. Жаль, у нас так нельзя, власти следят. «Но вернёмся к нашим баранам, то бишь к последователям», продолжил Олег Евгеньевич. После того, как они восстали и вышвырнули богов, оказалось, что дары тех не исчезли, а наоборот, начали передаваться потомкам людей, поэтому их и назвали одарёнными. И разделили на четыре направления, как раз по типу даров. Те, чьи предки получили предмет, стали объекторами. Кому досталась стихия — эсперами. Правда, это новое название. Раньше их так и называли — стихийниками. Но со временем в обиход вошло это наименование. Обредшие знания стали ведунами или ведьмами. Ну, тут, думаю, понятно почему. «Мика, не надо на меня так зло зыргать. Не я название придумывал». Ну а унаследовавшие таланты так и остались талантами. Просто потому, что очень сложно провести их классификацию. Собственно, поэтому дары и выделились в направлении, а специализацию каждого одаренного своя, в зависимости от умений и опыта. И вот тут появляются ранги. Я внимательно слушал лекцию, тем более, что рассказывал наставник, очень интересно. Нет, в принципе, все это я уже знал или как минимум учил на уроках истории, но когда это было? А в обиходе мало кого интересовало, чем эспер воды отличается от мечника с водяным клинком, тем более что у каждого направления было с десяток жаргонных названий, а некоторые, так сказать, архетипы вообще получали собственные имена, зачастую никаким боком не относящиеся к источнику дара. Так что, чтобы не выглядеть полным невеждой, стоило подучить основы. «Хочу, чтобы ты раз и навсегда зарубил себе на носу, намотал на ус, вытесал в граните». Короче, запомнил, что ранг Адарёнова штука весьма относительная. Тем временем, убедившись, что его внимательно слушают, перешёл к новой теме Олег Евгеньевич. Да, если брать среднюю температуру по больнице, то ранг F всегда будет слабее ранга А. Но если начать рассматривать персонально, то тут, как говорится, есть нюанс. Вот, например, наша Таня, наш последний довод. Он указал на блондинку, лениво поднявшую бровь. Она тоже имеет ранг F. Но при этом с ней мало кто отважится связываться. А всё потому, что её не зря так прозвали. Она тоже объектор, воплощает посох льда, но способностей доступна только одна — абсолютный ноль. Это действие замораживает всё живое и неживое в радиусе 100 метров практически до нуля Кельвина, собственно, от этого и название. Сам понимаешь, выбраться из-под такого удара практически нереально. Хорошо, что у нас есть Катя, и девочки прекрасно работают в паре. Хотя под её посох я бы тоже не советовал подставляться. Тренироваться биться им, как шестом Таня начала с пяти лет. Я посмотрел на невозмутимую блондинку и невольно поёжился. Жуткая способность, честно говоря. Один удар, и целая толпа народа может обратиться в лёд без малейшей надежды на спасение. Жуткая смерть. Хорошо ещё, что богоборцы в войнах обычных людей принципиально не участвуют. Ты мне не нравишься. Заметила мой взгляд блондинка. «Не потому, что занял чужое место, а от того, что можешь помешать нам достичь намеченной цели. И лучше бы тебе этого не делать, иначе мы с девочками этого так не оставим. Правда, девчонки?» Остальные тут же закивали, молча, но не сводя с меня пристальных взглядов. Я снова вздрогнул, на этот раз гораздо сильнее. Особенно жутко выглядела брюнетка, до сих пор не открывшая рта. Хотя насчёт обозначения я мог ошибаться, не слишком разбираюсь в названиях цветов волос. У неё же они были истинно чёрные, блестящие, длиной аж до пояса, а может и ниже. В сочетании с чёрным же цветом глаз и чисто азиатским, хотя весьма симпатичным лицом, сочетание было просто убойное. Или кавайное, но точно не в этот раз. Ладно, мы и так уже задержались. Сделал вид, что не слышал угрозы наставник. Литературу я тебе дам, займёшься самообразованием на досуге. А пока давай представлю оставшихся и начнём уже тренировку. Последнее, по списку, но не по значению, из присутствующих здесь дам. Мико Новикова. Не удивляйся, она действительно японка, а по совместительству наш ангел-хранитель. По направлению ведунья работает с бумажными талисманами, в основном защитой и лечения Ранг Б, но как боец нуждается в опеке. Обычно её прикрывает Таня, Посмотрим на твои таланты, может, всё так и останется. Но как бы ни сложилась ситуация, её защита в приоритете для всех. Это как в ММО? Я не мог пройти мимо аналогии. Лёг танк, виноват Хилл. Лёг Хилл, виновата вся команда. Совершенно верно, кивнул Олег Евгеньевич. Только не забывай, что мы не в игре, и лечь для нас чаще всего означает смерть. Забудешь тут. Я поёжился от нахлынувших воспоминаний. А Екатерина, получается, эспер-огня, рукопашник, так? Уж больно стойка была характерная. Я по телевизору все частенько смотрю. Там у бойцов такая же. Да, верно, подметил. Одобрительно кивнул наставник. Она действительно рукопашник-огневик ранга Е. Но если разойдётся, вполне может подняться и до Б. Но лучше до этого не доводить, а то потом её успокоить – целая проблема. Это опять же тебе в копилку фактов. Слепо не доверять присвоенным рангам. Их придумали люди, но жизнь — штука хитрая и всегда найдёт, как поднасрать. Так, ладно, заболтались мы. Девчата, подъём. Давайте разминайтесь работайте стандартную связку втроём. А мы с тобой, Виктор, займёмся приведением тебя в порядок. Давай-ка для начала пробеги кругов десять. Поглядим, насколько всё плохо».